Глава 40. В течение первого часа осады семья Коб оказывала упорное сопротивление. Банда Бивертейл окружила их дом, нашла укрытие, расположилась и открыла огонь. Это была тактическая ошибка с их стороны. Джейн на месте от Талины Бивертейл приказал бы своим людям атаковать дом со всех сторон, стреляя из всех столов. Мощный штурм значительно бы ограничил возможности защитников. Да, конечно, банда потеряла бы нескольких человек, но при этом непременно одержала бы победу в бою. Вместо этого бандиты, похоже, решили взять Кобов из Мором. Время от времени один из них делал выстрел. Пуля могла разбить стекло, проделать дыру в доске, которыми были обшиты стены, или даже повредить какой-нибудь предмет интерьера. Но фактически бандиты стреляли вслепую, и их шансы попасть в кого-нибудь были относительно невелики. Более того, такие эпизодические атаки играли на руку осаждённым. Когда кто-то из бандитов высовывал голову, чтобы прицелиться, он превращался в большую жирную мишень для Джейна, Мэтти и Радиент Кобб, и все трое немедленно этим пользовались. Джейн стрелял из гостиной, его мать из окна рядом с чёрным ходом, а у Мэтти на крыше открывался вид на всю ферму, и пока он лежал, попасть в него было почти невозможно. Часто он и один из его родственников укладывали бандита одновременно. От Толлина Бивертел далеко не сразу сообразила, что эта война на истощение складывается совсем не в ее пользу. Джейн услышал, что она что-то орет своей банде. Слов он не разобрал, но было ясно, что она желала выбрать другую стратегию. «Мама!» — крикнул он. «Похоже, к нам идут гости». «Постелю для них коврик перед дверью». «Слышишь, Мэтти?» выкрикнул Джейн в люк. «Скоро у нас будет много дел!» «Патроны у меня есть! Высоту я занял! Скоро эти сволочи пожалеют о том, что убили джипа!» Джейн выглянул наружу и заметил, что двое бандитов спешат к пристройке, в которой находился преобразователь солнечной энергии. Один из бандитов посадил другого на крышу пристройки, сделанную из гофрированного железа, а затем второй бандит втащил на крышу первого. «Мэти, южная сторона!» Двое хотят подобраться к тебе по пристройке. Без проблем, Джейн. Спасибо, что предупредил. Джейн, сказала Radiant Cop. За домом в огороде какое-то шевеление. Там четыре, а может, пять этих крыс. Джейн выглянул во двор, по нему осторожными перебежками продвигались бандиты. Это заставляло предположить, что атака по фронту тоже неизбежна. Вон вставил в Веру новый магазин. Вот он, момент истины. Джеймс знал, что бы ни случилось, его мать и брат постоять за себя. Клан Коббов без боя не сдастся. С крыши донеслись звуки стрельбы, два хлопка один за другим, затем ещё два. Какой-то мужчина завопил. Кто-то с грохотом упал на крышу пристройки, а затем скатился с неё на землю. Ещё два выстрела, ещё один вопль. Вот так, радостно крикнула Мэтти. Radiant Cop открыла огонь из окна кухни. Что, нравится вороватые крысы? Да, вот так. Бегите, трусливые твари. Вы столкнулись не с кем-нибудь, а с кобами. Таких врагов у вас отродясь не было. Один из бандитов выполз из укрытия перед домом и оказался прямо на мушке у Джейн. Через секунду этот бандит упал на землю уже без нижней челюсти. Враги усилили обстрел передней части дома. Джейн спрятался за перевёрнутым диванчиком. В комнате воцарился хаос. Поле пробивали всё вокруг. Настольная лампа прокинулась, со стены упала вышивка с надписью: "Господь благословит этот дом и всех, кто в нём живёт". Посуда в шкафу разлетелась на мелкие осколки. Только когда обстрел закончился, Джейн услышал испуганный вопль Мэтти. "Джейн, Джейн, на помощь!" Иду. Веру пришлось оставить, она громозкая, а Джейну нужно было двигаться быстро. Он подбежал на четвереньках к лестнице, затем поднялся на второй этаж. И по другой лестнице вылез из люка. Выбравшись на крышу, он успел заметить, как трое бандитов стаскивают с крыши безоружного Мэтти. Должно быть, они забрались на настоящий к северу от дома доильный сарай, потом перепрыгнули на балкон у спальни, а оттуда вылезли на крышу. Пока Мэтти занимался теми, кто атаковал его с юга, они подкрались к нему сзади. Проклятье. Джейн вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов. Одного из похитителей Мэтти удалось убить. но оставшиеся двое сумели стащить Мэтти на балкон, где скрылись из виду. Джейн не стал медлить. Он перепрыгнул через невысокое железное ограждение, заскользил вниз по крыше, царапая ноги о дранку, и с грохотом приземлился на балконе. Двое бандитов перетаскивали Мэтти через балюстраду. Взгляд у Мэтти был затуманенный, и Джейн решил, что брата ударили по голове чем-то тяжелым. Они почти перевалили его за перила балкона, под которыми их товарищи уже готовились его ловить. Одного из двух бандитов на балконе Дженн уложил выстрелом в упор. Второй открыл ответный огонь. Дженн мгновенно прижался к стене, и пуля вырвала кусок из балюстрады рядом с его ногой. Следующий выстрел Дженна сбил бандита с ног, и он полетел с балкона, размахивая руками, он умер ещё до того, как коснулся земли. Подбежав к краю балкона, Дженн увидел, как мэтти уносят задоильный сарай. Не думая, Дженн перепрыгнул через балюстраду, сделал перекат и оказался в низкой боевой стойке. Не теряя времени, он побежал вслед за похитителями и тут же обнаружил, что растянул лодыжку. Вот что бывает, когда спрыгиваешь с высоты в 10 футов. Хромая, он двинулся вдоль стены сарая и повернул за угол. Бандитов и Мэтти нигде не было видно. Рыча от ярости, Дженз заковылял дальше. Они могли уйти только в одну сторону за сарай, обратно на скотный двор. Когда он повернёт ещё раз, перед ним откроется сектор обстрела. И тогда он перестреляет гадов, как бутылки на заборе. Выйдя из-за сарая, он понял, что его обвели вокруг пальца. Отталина Бивертейл, собственная персона и полдесятка ее бойцов поджидали его в засаде. Каждый из них целился в Джейна. «Бросай оружие, или мы тебя уложим», — сказала отталина Бивертейл. «Полегче». «Ладно». Джейн взял свой пистолет за ствол и положил его на землю. «Молодчина. Джаред Нейт». Заберите у него остальное оружие, а затем свяжите ему руки. Двое бандитов выполнили приказ. Джейн не сопротивлялся. "Да уж, обставили вы меня", сказал он. "Но раз большую рыбу вы поймали, рыбёшку можете отпустить". Он кивнул на Мэтти, которого ещё двое бандитов связывали за спиной от Талины Бивертейл. Она бросила взгляд через плечо, затем снова посмотрела на Джейна. "Не думаю, что у тебя есть право голоса, Джейн Коп". Ты не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Тебя перехитрили, так что у тебя остаётся только одно смириться с последствиями. В задней части дома послышалась стрельба. Полагаю, это твоя мамаша, сказала Талина Биверталь, последняя защитница. Ну пусть сидит дома, словно улитка в раковине, я не против. Но, по-моему, она сложит оружие и выйдет, когда я покажу, что приготовили вам на скотном дворе. А именно сейчас увидишь. Те, кто занимался Мэтти, действовали тщательно. Они уложили его на живот и затянули узлы не только на его запястьях, но и на лодыжках. Кроме того, они обвели верёвку вокруг этих узлов, соединив их между собой. Теперь Мэтти был абсолютно беспомощен. Четверо бандитов подняли Мэтти и понесли на скотный двор. Его голова повисла. От Талины Бивертэл дала знак, и Джейн схватили за локти и потащили вслед за братом. Он шипел от боли, наступая на больную ногу, но продолжал идти. Все они собрались перед домом. После небольшой подготовки Мэтти подвесили животом вниз на жерди один конец которого положили на тачку, а другой на ограду. Джейн уже сообразил, что собирается делать с его братом, и ему едва не стало дурно. "Пожалуйста, не надо", сказал он. "Все коровы ваши, забирайте их". "Ох, не волнуйся, мы их заберём", ответила Бивертайл. но сначала мы вас проучим. Так как вы не отдали стадо без боя, вам придется заплатить в трав. «Только не Мэтти!» — взмолился Джейн. Он уже был почти готов расплакаться. Насколько это вообще возможно для Кобба? «Сделай это со мной, ради бога, но не с ним!» «Но какой в этом интерес?» — спросил одноглазый от Толина. В глубине дома снова открыли огонь. «Миссис Кобб!» — заорала от Талина Бивертель, сложив ладони рупором. — Надеюсь, вы меня слышите. Я взяла в плен обоих ваших сыновей. Можете и дальше стрелять, если хотите, но, думаю, вам стоит взглянуть сюда, узнать, что к чему. Возникла пауза. Через полминуты дверь дома распахнулась, и на крыльцо, целясь из винтовки, вышла Радиант Кобб. — А вот и она, — сказала от Талина. — Джейн, теперь я понимаю, в кого ты такой красавчик. Отпусти моих мальчиков, ледяным тоном сказала Радиант. Ни за что. Все тузы у меня. Тебе придётся бросить карты. Моя винтовка с тобой не согласна. Одно нажатие на скобу, и у тебя не станет головы. А у банды вожака? Возможно. Но затем мои люди начнут стрелять в ответ, и ты тоже умрёшь. А наше маленькое представление всё равно состоится. Мама, убери оружие. Я обо всём договорюсь. сказал Джен и обратился к Аталине. "Знаешь, у тебя ведь что-то со мной, а не с нами. Во всём же на вот я. А мать и моя мать просто делали, что я им сказал". Матьти пошевелился. "Нет, Джен", заплетающимся языком сказал он. "Мы, мы все. Не слушай его", сказал Джен. "Они хотели сдаться, но я убедил их, что нужно дать бой. Поэтому наказать ты должна меня". Никогда бы не подумала, что ты готов пожертвовать собой, сказала Талина. Вот что значит судить о людях по внешности. Похоже, нужно просто выбрать правильный стимул. Звень начала было Radiant Cop. Мама, я же сказал, что обо всём договорюсь. Да, мама, передразнила его Талина Beavertail. Отвали. Продолжай в том же духе, одноглазая ведьма, и тогда дыра в твоей голове появится ещё раньше. Предупредила её Radiant Да что за? Наталья Бивертэл быстро развернулась, ловко выхватила пистолет и выстрелил. Радиант вскрикнула и повалилась на крыльцо, выронив винтовку. "Мама!" крикнул Джень. "Все с ней нормально", сказала Бивертэл. "Я её просто чуть-чуть поцарапала. Кто-нибудь, притащите сюда эту коргу с ушами". Двое бандитов поспешили выполнить приказ. Они стащили Радиант и поставили её на колени перед Талиной Бивертэл. "Мама, ты в порядке?" спросил Джейн. Он видел, что у неё из бицупса течёт кровь. Эта рана не была смертельной, но очевидно её беспокоила. "Бывало и лучше", ответила посеревшая Радиант, стиснув зубы от боли. "Но бывало и хуже". Джейн развернулся к Beavertail. "Наверное, гордишься собой", зарычал он. "Ещё бы, подстрелила старую женщину. Она не намного старше меня". парировала Бивертейл. «А если бы все пошло наоборот, моя судьба тебя бы не волновала». «Это другое. Ты же мне не родня». «Она живая, это главное. Ну что ж, все в сборе. Давайте начнем представление». «В последний раз прошу», сказал Джейн. «Умоляю тебя. Не Мэтти, меня». «Не-а». Бивертейл достала складной нож с костяной рукояткой. «Ни за что. Все будет так, как я хочу». «Сука!» Зарал Джейн и бросился на нее. Он почти вырвался из рук двух бандитов, которые его держали, но один из них с силой пнул его под колено. Нога Джейна подогнулась и онемела. Теперь он, как и его мать, тоже стоял на коленях. Оттали на Бевертейл выставила вперед карманный нож. Джейн узнал его. Это был нож пастуха. Одним из его лезвий с затупленным острием выковыривали камешки из овечьих копыт. Другим, загнутым, свежевали. Бивертейл выбрала главное лезвие длиной в 4 дюйма, которым можно было резать, потрошить кишки и точить палки и так далее. "Я бы пообещала тебе, что всё кончится быстро", сказала она. "Но не хочу врать". Она подошла к подвешенному Мэтти. Он увидел её и застонал. "Мэтти", сказал Джент. "Посмотри на меня. Посмотри на меня, Мэтти. Смотри прямо в глаза". Мэтти поднял голову. Они встретились взглядами. Джейн попытался передать брату все свои чувства — сострадание, жалость, гнев, печаль, сожаление. Он хотел, чтобы, умирая, Мэтти видел это лицо. Он хотел, чтобы он знал, что его любят. Любят страстно и будут любить всегда. — Женщина, советую тебе убить и меня тоже, — сказал Джейн Аталини, не сводя глаз с Мэтти. — В противном случае ты заплатишь за все. В этом я тебе клянусь. Ох, я же не такая дура, чтобы оставлять вас деревенских дурочков в живых, ответила Бивертейл. После всех этих неприятностей, после таких потерь в моей банде, сегодня вы трое умрёте, можешь не сомневаться. Но приятнее всего будет понаблюдать за вами, когда Мэтти получит по заслугам. Отталина разорвала на Мэтти рубашку, обнажив его торс, и поднесла к нему нож. Ты не хотел отдать мне свой скот, Мэтти, сказала она. Поэтому логично, что я обращаюсь с тобой как со скотиной. А знаешь, что рано или поздно происходит со скотиной? Её режут. Отталина сделала надрез на его животе. Мэтти закричал. Она сделала ещё один разрез, параллельный первому. Не останавливаясь, она резала параллельно и поперёк, делала надрезы чуть глубже кожи. Мэтти дёргался и извивался от боли. Его лицо побагровело, на висках выступили вены. Он начал задыхаться. «Мэти!» — прохрепел Джейн. «Продолжай смотреть на меня!» Радиан Копп тем временем пробормотала молитву, поручая душу своего младшего сына Господу. Аталина Бивертейл продолжала резать живот Мэти. Она постепенно разрушала его мышцы живота, словно расплетая нити гобелена. Взгляд Мэти оставался устремлен на Джейна, но теперь его глаза потускнели, стали пустыми. Джейн надеялся, что брат уже не чувствует боли, что он уже на полпути к следующей жизни. Изрезанная, окровавленная масса, которая раньше была животом Мэтти, выгнулась вниз к земле. Внезапно его мышцы пресса утратили прочность. Нанесённый ему урон оказался слишком большим. Джейн закрыл глаза. Он не мог не слышать жуткое хлюпающее шуршание, с которым внутренности Мэтти вывалились на землю.